66 резолюции организации объединенных наций номер 242 и 338 резолюция совета безопасности номер 242 принятая 22 ноября 1967 года рассматривается мировым дипломатическим сообществом как основа для прочного мира между израилем и его соседями В к ней относятся не столь однозначно, в частности, из содержащегося там требования вывода израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта. Имеется в виду шестидневная война. В момент принятия этой резолюции председателем сша был представителем США в ООН был Артур Гольдберг, глубоко сочувствовавший Израилю еврей Впоследствии он настаивал, что резолюция никогда не подразумевала полного вывода израильских войск со всех территорий, оккупированных в шестьдесят седьмом году. Гольберг отмечал, что в резолюции говорится о выводе израильских войск с территорий, но не со всех территорий. Лорд Карадон, бывший представитель Англии, он менее дружелюбно настроенный по отношению к Израилю, подтвердил мнение американского представителя. Было бы ошибкой, заявил Карадон, корреспондент у берутской газеты Daily Star 12 июня 1974 года, требует, чтобы Израиль, отошел на свои позиции, которые он занимал до 4 июня 67 года, потому что эти позиции были бы неприемлемыми и искусственно определенными. В конце концов, они были всего лишь тем местом, где солдаты обоих сторон оказались в тот день, когда в 1948 году были прекращены военные действия. Они представляли собой всего-навсего линию прекращения огня. В этом причина того, что мы не потребовали от Израиля отойти на эти позиции. И я полагаю, что мы были правы. Тем не менее, Резолюция 242 ясно призывает к выводу израильских войск со значительных территорий, захваченных в 1967 И когда Менахим Бегин подписывал мирный договор с Египтом в 1978 он согласился вывести войска из всех районов, отвоеванных у Египта, без дальнейших территориальных изменений. Другая статья этой резолюции отстаивает право каждого государства Региона мирно жить в надежных и признанных границах, не опасаясь угроз или актов насилия. К сожалению, эта статья долгое время отвергалась почти всеми арабскими государствами, хотя в 1988 году Арафат заявила о признании ее со стороны оп Резолюция 242 отмечала и необходимость справедливого решения проблемы беженцев. Нейтральное слово «беженцы» вместо «палестинские беженцы» использовано, чтобы подчеркнуть наличие двух проблем беженцев в связи с арабо-израильским конфликтом. Проблемы арабских беженцев и проблемы еврейских беженцев. После образования Израиля в 1948 году из арабского мира бежало свыше 700 тысяч евреев, тогда как территории, которые стали израильскими, покинуло 550 тысяч. не еврейские, ни арабские беженцы никогда не получили финансовой компенсации, за конфискованную собственность. Резолюция номер 338, принятая в последние дни войны Судного дня 22 октября 1973, призывает к прекращению огня, соблюдению требований резолюции 242 и справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке. Хотя резолюция 338 значительно уступает по своему содержанию резолюции 242, международных документов обе резолюции всегда упоминаются вместе.